Элинор Портер Полеанна. В то июньское утро мисс Полли Харингтон вошла в кухню чуть быстрее обычного.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 — Разумеется, мэм. Я ведь только хотела сказать, что ребёнок в доме, наверное, будет вам в радость. — Спасибо на добром слове, милая. Мне не кажется, что в моей жизни должно ещё что-нибудь быть. — Захотели же вы, чтобы она сюда въехала. Ха — Ха-ха. Ума не приложу почему только из-за того, что моя сестра имела глупость выйти замуж и подарить ребёнка миру, которым, по-моему, и без того слишком много людей.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 вернувшись в свою комнату мисс поле взяла в руки письмо которое и внесло неожиданную сумятицу в ее жизнь она пришло из маленького городка на дальнем западе мисс поле снова внимательно взглянула на конверт словно еще надеялась что письмо адресовано не ей но на конверте значил мисс поле харртонбилинг вер мисс поле достала сложенный вдвое листок и Текст она знала почти наизусть. Дорогая мадам, вынужден с прискорбием сообщить, что преподобный Джон Уиттер скончался две недели назад. Покойный был пастором-миссионером в маленькой церкви и получал крайне скромные жалобы. Вот почему состояние, которое он оставил после себя, ограничивается лишь несколькими книгами.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 она уже послала вчера ответ и заверила мистера ремию о уайта что конечно же возьмет к себе девочку если у человека так развито чувство долго как у меня он просто не может поступить иначе мисс поле вспомнила как ее 20-летняя сестраженни не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 Но и обитателей дома на холме время не пощадило. Глядя на простирающуюся внизу долину, мисс Полли вспомнила все, что ей пришлось пережить за эти двадцать пять лет.